Шесть цилиндров — не шутка. Черный еще только начал открывать рот, а Доджи по имени Аризона уже промчался мимо него и слетел с моста. На мосту осталась лишь тонкая блестящая нить, заканчивающаяся колечком чеки. Запал у лимонок хороший, всегда срабатывает. Правда, не всегда положенные четыре секунды горит. Вот и сейчас, уже на третий сработал. И пока черный, забыв обо мне, забыв обо всем на свете, глядел в пропасть на летящий комок огня и стали, я вскинул автомат. Он был живучим, очень живучим, наверное. Но если тебя шьют вот так, в упор, а магия твоя только что разлетелась в пыль, Во всей пропасти это называется, коротко и ясно, хана. Он и упал-то почти сразу, Но я продолжал стрелять, до боли давя на спуск. Полный диск, семь десятков заговоренных смертей, Калибра 7,62. Его, считай, размазало по камню. И длилось это, кажется, целую вечность. Хотя на самом деле... И секунд не могло. Когда я опустил автомат, выглядел он хорошо. В смысле мертвее некуда. Особенно голова, от которой лишь кусок нижней челюсти остался. Но волшебник инструкции на этот счет выдал совершенно четкие. Да и сам я еще не забыл Арика Гор Амрона. И тварь, которая из его трупа, тоже, между прочим, фаршированного из двух шмайсеров, вылупилась. И потому я сначала вернулся за канистрой, опустошил ее, затем достал из кармана тот самый отложенный зажигательный, и лишь когда пламя белой стеной взметнулось вверх, подошел к даре. Вернее, попытался подойти, но почему-то вышло так, что я оказался на мосту, Лежа на спине, Адара сидела рядом, на коленях, держа меня за руку, и тихо-тихо всхлипывала. Зато улыбнуться у меня получилось. — А знаешь, — говорю, — я только сейчас Ариниуса раскусил. В смысле догадался, с чего это он тогда в Эстега отмалчивался. Наверняка ведь и было... Какое-то дурацкое пророчество, мол, свет победит, если воин из-за края смертью храбрых пойдет, ну, или чего-то в этом роде. Он-то знал, просто сглазить боялся, да и черные знали тоже, боялись, а Фокус-то был совсем в другом. Ну, скажи, разве не идиоты они после такого? Дара понимающе глянула на меня. Я согнул левую руку, оперся и попытался приподняться навстречу ей. И у меня даже получилось, почти. Только вот в самый последний момент глаза сами по себе закрылись. А когда открылись, снова вокруг был туман. Тот самый, грязно-белый, с бурыми прожилками. И тот же самый камень. В общем, это было то самое место, где я встретил ребят. Даже автомат точь-в-точь -точь, также лежал справа, вдоль руки. Только что-то в этот раз было иначе. Я не сразу понял. Лишь минут через пять сообразил. Светлеет. Словно где-то там наверху, над туманом стремительно расходились тучи с каждым мгновением пропуская к земле все больше и больше лучей. А потом ударило тугим порывом ветра, и туман исчез. Разом, словно рывком, сдернули с окна пыльную гнилую тряпку. И стало видно горы и тропу через перевал. Они еще не могли уйти далеко. Я вскочил, подхватил автомат и опустился обратно на камень потому что не все было так просто. Капитан ведь не зря сказал мне напоследок, — Догонишь нас, если захочешь, только хотеть не торопись. Потому что была еще рыжая девушка, которая обещала, что она меня из того света достанет. А когда Каролин Лика что-то обещает, куда-то Морфею. Наш капитан глупости не советует. Если он сказал, не торопись, значит, день-другой обождать всяко стоит. А там видно будет. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Для ресурса аудиокниг обкул.ру